Операция 911, или что произошло 11 сентября 2001 года в США. День 11 сентября 2001 года стал роковым для Соединенных Штатов. Долгие годы Америка считала себя неуязвимой и сверхсильной страной. В течение всей своей многолетней истории Соединенные Штаты были изолированы океанами, и даже во времена Холодной войны Они были настолько далеко, что время, необходимое для подлета ракеты, давало США тот уровень защиты, которого не было у Европы. И только 11 сентября американцы поняли, что живут в другом мире, в том, в котором они уже не являются недостижимыми и защищенными. Этот день, повлекший за собой множество человеческих жертв, навсегда разрушил иллюзию неуязвимости огромной державы. Вплоть до сегодняшнего дня эксперты, ученые и просто заинтересованные люди во всем мире пытаются понять, что же в действительности произошло в Америке в тот сентябрьский день 2001 года. В последнее время появляется все большее количество людей, сомневающихся в официальной версии произошедших событий. И не мудрено. Ведь сейчас стали известны ранее малодоступные для широкой публики факты. Но прежде чем начать их рассмотрение, обратимся к версии, которая была предложена американскими властями. Согласно официальным сведениям, 19 арабов-смертников угнали четыре лайнера американского воздушного флота. Два из этих самолетов протаранили небоскребы в центре Нью-Йорка. А третий обрушился на Пентагон. Четвертый самолет, на котором пассажиры вступили в схватку с террористами, упал в безлюдной местности Пенсильвании. Американцы мировая общественность, потрясенные увиденным, безоговорочно приняли эту версию. Даже те, кто считал ее не слишком правдоподобной, были склонны поверить ей, потому что тогда казалось, что других объяснений нет. Но прошло некоторое время, и официальная версия стала подвергаться критическому анализу. Появились неизвестные доселе факты, которым правительство США не смогло дать объяснения. Например, вызывает определенное сомнения тот факт, что 19 угонщиков, действовавших с поистине военной согласованностью и точностью, подавили сопротивление экипажей и пассажиров самолетов при помощи ножей для резки картона и словесных угроз. Затем, не встретив никакого сопротивления, они проникли в кабины пилотов, взяли на себя управление самолетами, с мастерством лучших военных штурманов и пилотов долетели до своих целей, не встретив абсолютно никаких препятствий со стороны ВВС США, ответственных за охрану воздушного пространства страны, и успешно поразили их. При этом известно, что предполагаемые пилоты-угонщики, Мохаммед Атта и другие, проходившие летную подготовку в частных аэроклубах, По мнению инструкторов, были не способны к самостоятельному управлению даже легкими одномоторными самолетами, не говоря уже о тяжелых Боингах. Определенные сомнения вызывает также разрушение башен-близнецов. Согласно официальной версии, в результате пожара стальные несущие балки башен расплавились. Это и стало причиной того, что они обрушились. Но чтобы расплавить высокопрочную сталь, нужны очень высокие температуры, до 1538 градусов Цельсия. Авиационное топливо, горящее на воздухе, особенно в замкнутом пространстве, где много дыма и мало кислорода, просто не способно на это. Для того, чтобы температура в здании стала равна температуре плавления стали, огонь должен был гореть достаточно долгое время а, по мнению очевидцев, основная часть авиационного горючего, попавшего внутрь башен, сгорела в течение 10 минут. Кроме того, башни-близнецы были сконструированы так, чтобы выдержать столкновение с Боингом 707, который по массе, размерам и скорости в целом подобен Боингу 767. Если бы даже одна из башен обрушилась, было бы удивительно но рухнули обе, быстро, аккуратно и симметрично, не задев при этом окружающее здание в финансовом районе Манхэттена. Разрушились полностью, превратившись в обломки, пепел и пыль. Всего лишь в результате удара самолетов и последующего пожара. Обычно такое синхронное разрушение зданий происходит при запланированном сносе. По мнению независимых экспертов, на этажах башен была размещена взрывчатка, которая, собственно говоря, и явилась основной причиной разрушения небоскребов. Поначалу у теории взрывчаткой была проблема. Ни в каких СМИ не было сообщений, что кто-либо слышал взрывы непосредственно перед тем, как обрушились небоскребы. Но за последние годы такие сообщения появились обнаружилась видеосъемка, демонстрирующая, что внутри башен Близнецов на самом деле были взрывы перед их обрушением. К тому же один свидетель, офис которого находится неподалеку от Всемирного торгового центра ВТЦ, сообщил, что он стоял в толпе примерно в двух с половиной кварталах от Южной башни, когда увидел серию коротких вспышек, исходящих изнутри здания между 10 и 15 этажами. Доказательства сильных взрывов были зафиксированы сейсмографами расположенными в 34 километрах от ВТЦ. Если бы была возможность изучить обломки башен Близнецов, то можно было бы установить, перебиты ли они взрывчаткой или расплавлены. Но развалины небоскребов были расчищены с такой быстротой, что детальное изучение обломков независимыми экспертами стало невозможно. Почти все 300 тысяч тонн стали от башен были срочно проданы нью-йоркским торговцам металлоломом и затем экспортированы в Китай и Южную Корею, где тут же были переплавлены. Таким образом, все возможные улики были уничтожены. Определенный интерес вызывает тот факт, что правительственный контракт на расчистку завалов и вывоз обломков ВТЦ получила фирма «Controlled Demolited» – контролируемое разрушение, мировой лидер по сносу высотных зданий. Именно эта фигура позаботилась, чтобы все остатки ВТЦ были уничтожены без следа. Так что, учитывая эти новые данные… Версия о крушении башен Близнецов в результате столкновения с самолетом выглядит крайне сомнительно. Третьей странностью в официальной версии является пожар в Пентагоне. Опять же обращаемся к официальной версии, по которой в Пентагон врезался Boeing 757, компания American Airlines, рейс 77. В результате столкновения загорелся один из секторов здания, находившийся по странной случайности на ремонте. Управление по борьбе с терроризмом было оттуда уже выселено, а командный центр морского флота еще не въехал. Так что в помещении находился лишь гражданский персонал, который занимался его оборудованием. Именно они и оказались жертвами теракта. Среди погибших был всего один генерал. Кроме того, обстоятельства падения самолета также крайне загадочны. Известно, что лайнер приблизился к Пентагону по горизонтальной траектории на такой малой высоте, что сорвал провода, протянутые через улицу, но каким-то образом умудрился проскочить между фонарными столбами, расстояние между которыми меньше размаха крыльев Боинга 757. Этот выдающийся маневр на тяжелом авиалайнере якобы выполнил арабский пилот-террорист Ханни Ханжур, окончивший двухмесячные летные курсы. Кроме того, на фотографиях места происшествия совсем не видно обломков примерно 100 тонн металла, которые до столкновения были Боингом 757. Непонятно то, что же случилось с крыльями и двигателями Боинга. По идее, крылья вместе с двигателями должны были оторваться при столкновении со стенами здания слева и справа от пролома. При этом на лужайке перед Пентагоном оказалось бы множество обломков крыльев и хвоста. Но ничего подобного не было обнаружено на снимках. И еще один вопрос. На борту рейса 77 Было от 56 до 64 пассажиров и членов экипажа. Если это он врезался в Пентагон, то что же случилось с телами и багажом пассажиров? Ведь при любой авиакатастрофе всегда есть трупы, хотя бы и сильно обгоревшие. Но ни вещи, ни останки пассажиров не были переданы родственникам. Может, это потому, что пассажиры рейса 77 погибли не при атаке на Пентагон, а где-то в другом месте? Что же могло произойти в действительности? Ответ на этот вопрос попытался дать автор статьи «Операция 911». Пилотов Камикадзе не было. Кэрол Валентай. В ней на возможность дистанционного управления большими реактивными самолетами. То, что такая технология существует и была разработана для использования в беспилотном стратегическом разведывательном самолете ВВС США Global Hawk, является достоянием гласности. Но В этой теории есть и свой изъян, который заключается в том, что хотя технология дистанционного управления безусловно существует, Все же сделать так, чтобы четыре дистанционно управляемых самолета взлетели в течение часа, было бы непросто, и для этого потребовалось бы привлечение большого количества людей, что крайне затруднило бы минимизацию ошибок и предотвращение утечки информации. Учитывая стоимость ставок в этой операции, при которой должны были погибнуть тысячи граждан США, Возможность ошибки должна была бы быть полностью исключена. Соответственно, чем меньше людей знает об операции, тем больше шансов на ее успех. Но даже если принять в качестве объяснения теорию о дистанционном управлении самолетом, то все равно остается вопрос, куда же пропали пассажиры, летевшие этим рейсом. На это ни американские власти, ни противники официальной версии не могут дать ответ. Это остается еще одной загадкой траурного сентябрьского дня. Перечисление всех этих фактов наводит на мысль, что официальная версия была придумана правительством США на скорую руку. В то же время до сих пор никто не смог полностью опровергнуть ее. В настоящий момент над проверкой официальной версии и полученных свежих данных работает специально созданная комиссия. Результаты своих исследований она обязуется представить в 2004 году. А до этого момента можно только предполагать, был ли этот теракт спровоцирован правительством Соединенных Штатов с целью оправдать свои действия против Бен Ладена или же его действительно осуществили арабские террористы. А все представленные свежие данные – не что иное, как попытка спровоцировать конфликт США с мировой общественностью. А если так, то вряд ли выводы комиссии смогут пролить свет на сентябрьские события. Просто одна официальная версия может смениться другой, но такой же далекой от истины.